Для гостей Бутенгина. Большое спасибо за такой прекрасный завтрак, пастор Швейгард. Молоко и яйца выше всяких похвал. Кастлер допил кофе и похлопал в ладоши. Денщики уплетали последние кусочки бекона. Герхард посмотрел вокруг. Встретиться взглядом со Швейгардом ему не удалось. Тот сидел себе, подтягивая кофе, чашку к губам, чашку на стол, в каком-то странном ритме, как заведённый. У самого Гярхрода так разболелось горло, что он едва мог глотать. "Невозможно не согласиться", сказал профессор Ульбрихт, промокнув губы салфеткой. "Благодарю, сердечный Швейгард. Мы получили незабываемые впечатления от встречи с этой страной, с её снегами, с её лесами, деревянной архитектурой, детскими зимними забавами и лыжами. Но теперь настала пора вернуться к нашей действительности. Пора, Шонауэр, ваше время истекло. Надо пойти посмотреть, как там наше сокровище. Вы даже не представляете, как я вами горжусь. Комедию ломают, подумал Герхард. Как же я сразу не догадался? Приметили студента выпускного курса, одного из лучших, в жилах которого течёт кровь чистолюбивого прусского офицера. такой готов месяцами работать, веря, что станет известен. Вырос далеко от Саксонии, не имеет влиятельных родных, и вот эта парочка без предупреждения заявляется в норвежскую глубинку отдохнуть и развлечься, пользуясь предлогом переноса церкви, чтобы потом под шумный аплодисменты пойти встретить товарный вагон, который доставит в Дрезден этот раритетный дар для королевы. Профессор и придворный кавалер на пике своих свершений когда утихнет свист спускаемого составом пара, приподнимут шляпу и кивнут, приветствуя музыкантов духового оркестра. Броские заголовки в «Дойче Allgemeine Zeitung» и «Дрезднер Анцайгер». А я — такое же пустое место, как какой-нибудь кочегар. — Вы такой бледный, такой потный, студент Шунауэр, — заметил Кастлер. — Вам не здоровиться? Простыл, работал на открытом воздухе. «Ну, ничего пройдет», — сказал Ульбрихт, похлопав его по плечу. «Вчера вечером я просмотрел ваши рисунки. У двух-трех подмочены уголки, некоторые нужно доработать, но в целом они дают даже лучшее представление об объекте, чем я надеялся. И к Рождеству мы будем дома». Монс Флюен ждал за дверью. Когда вышли в прихожую, Кайш Вейгард первым застегнул пальто. Спустившись по каменным ступеням, очищенным от снега к приезду гостей, Он повёл всех к озеру Лёснес. Стояло ясное, по зимнему светлое утро, ярко светило солнце. Швейгард Кастлер и Ульбрихт в шляпах с высокой тульей шли впереди. Снег скрипел под их свежесмазанными кожаными сапогами. За ними шагал Монс Флюен в чёрной сермяге. Замыкал шествие Герхард Шунауэр в своём затёртом до блеска пальто. Глубокий, девственно чистый снег вокруг сарая за утро расчистили. должно быть Швейгердт распорядился. Ко входу вела широкая дорожка с высокими снежными бортиками. "Прошу господа", сказал Швейгердт, отступая в сторону. "Герр Шунауэр, ключ у вас. Покажите же нам нашу старинную церковь, чтобы мы могли с ней проститься и пожелать ей счастливого пути". Подойдя к сараю, они пропустили Герхарда вперёд, и он отпер дверь. Теперь на холоде запах смолы из старого дерева едва чувствовался. Вялый выдох дракона — последнее дуновение здешней жизни, с которой он прощался. Позади Шунауэр слышал нетерпеливое бормотание. Скинув сапоги, господа проследовали за ним по узкому проходу между сложными материалами. «Запах лета», — подумал Герхард, — «и этот запах и аромат Астрид Хэкне». Забыв о том, что не один, забыв на мгновение свое потрясение от встречи с Астрид в утренние часы, Он на несколько секунд полностью погрузился в созерцание. Казалось, вся церковь отразилась в осколках разбитого зеркала. В лучах света, проникавших сквозь челястые стены сарая, виднелись резные украшения в перемешку с полусгнившими деревяшками, а потом он постепенно различил резную колонну позади церковной скамьи и сонм нумерованных картонок с изобретенной им самим хитроумной системой кодов. Кастлер с Ульбрихтом, восторженно тыча пальцами по сторонам, громко обсуждали увиденное, но Шенауэр не воспринимал смысла их речей. Он увидел, что там и сям на деревянном полу лежат кучки снега, снега, принесенного на чьих-то подошвах. Кто-то побывал здесь утром, дверь за его спиной была распахнута настиж, так что солнечный свет освещал весь проход до самой задней стены, который был прислонен за престольный образ. В плутьме поблескивали, сваленные в кучу позолоченные резные гирлянды. Кастлер протиснулся мимо Герхарда, двигаясь дальше. За ним последовал Ульбрихт. Остановившись, они молча оглядывались по сторонам. Им казалось, будто они попали в бункер какого-то банка. Ульбрихт приподнял парусину, чтобы получше рассмотреть резную колонну. Кастлер так и замер у кафедры, кивая головой. Потом они склонились ближе друг к другу и перекинулись несколькими фразами. Кастлер показал рукой в дальний угол сарая, освещенный неясным светом, проникавшим сквозь щели между досками. «Ага», — кивнул профессор Ульбрихт, «знаменитые церковные сестры на колокола». Он указал жестом на два небольших колокола, стоявших ближе к ним. Ушедшего следом Герхарда, сердце забилось в груди, когда он увидел, что кто-то отодвинул доски, скрывавшие сестры на колокола, от посторонних взглядов. Потеснив других, Он подошел к паре меньших колоколов, обернулся к Ульбрихту с Кастлером, но не успел вымолвить и слово, как Швейгард, шагнув вперед, сказал, «Нет-нет, вы ошибаетесь, Гершенауэр». Взяв в руки нож, он разрезал узел, которым Астрид закрепила веревку на парусине. «Вот сестры на колокола», — сказал Кай Швейгард. «Гости Бутенгена должны получить то, что причитается им по праву». Он подергал за парусину и... И она соскользнула с серебряной бронзы, обнажив надпись, идущую по выпуклой кромке. Ближе всего к ним, в месте, откуда буквы на раздетом колоколе убегали в сумрак, едва различимо читалось последнее слово. Астрид.